Длинные окна в боковой стене, выходившие на улицу, наполовину были закрыты плотными тяжелыми шторами. Пол устилали великолепные персидские ковры. Изящная мебель, сделанная руками лучших европейских мастеров, дополняла обстановку. Однако Даниэль призналась себе, что большого впечатления это великолепие на нее не произвело. В доме Сан-Варенов было много не менее прекрасных и дорогих вещей. Ничего оригинального она не заметила и во внешности слуг. Их отличали, пожалуй, только безупречно строгая одежда, и полное достоинство манера держать себя. При феодальных порядках, принятых в доме ее родителей, такое было просто немыслимым. Даниэль с интересом вглядывалась в каждую мелочь, стараясь уяснить себе образ жизни графа Линтона. В том, что он был обладателем значительного состояния, она теперь уже не сомневалась. Послышался осторожный стук в дверь, и в зал вошел Бетфорд. Он нес изящный серебряный поднос с граненым стеклянным графином и двумя хрустальными бокалами. Скольких мучительных сомнений стоило этому вышкаленному слуге решиться поставить на поднос бокал для странного спутника его светлости. В глазах Бетфорда это выглядело вопиющим нарушением всех приличий. Но, с другой стороны, граф так крепко держал мальчишку за руку, что это, по-видимому, означало. Его светлость не только доверяет ему, но и приблизил маленького оборвыша к себе. «Следовательно, — рассуждал дворецкий, — «Не будет ли еще более вопиющим неприличием не оказать спутнику графа подобающего внимания и уважения?» Его светлость ничего не сказал, заметив стоящие на подносе два бокала. У Бэдфорда отлегло от сердца, и он негромко спросил, «Вашей светлости будет угодно закусить?» «Думаю, что нет» но распорядитесь отнести поднос с закуской в голубую комнату. Линтон наполнил бокалы золотистым вином, предложил один из них Даниэль, и, дождавшись, когда дворецкий выйдет, поднял свой бокал, предлагая тост. «Я хотел бы выпить за окончание этого маскарада, дитя мое». «Нам осталось играть свои роли всего несколько дней. Жаль, что ваши бабушка и дедушка проводят светский сезон в деревне, а то вы могли бы оказаться у них уже через час». Даниэль неожиданно для себя подумала, что ничуть не жалеет об этом. Однако, ничем не выдавая своих мыслей, продолжала с видом знатока потягивать тонкое вино. Граф посмотрел на девушку с удивлением. «Вам знаком этот вкус, детка?» Винный погреб моего дедушки славился на всю Францию. Меня заинтересовал процесс виноделия, и дедушка охотно делился со мной своими секретами. Наверное, у меня был отличный вкус к винам, потому что он всегда прислушивался к мнению своей внучки». Линтон слушал, не переставая удивляться новым сюрпризом, сыпавшимся из его подопечной, как из рога изобилия. Вообще же он начал подозревать, что пока видит еще лишь верхушку огромного айсберга. «Мне необходимо на несколько часов вас покинуть, Даниэль», сказал он, и, видя, что девушка собирается протестовать, предупреждающим жестом поднял руку. «Не бойтесь, вам ничто не угрожает, и никто не будет вас беспокоить, обещаю. Можете пока принять ванну, закусить, отдохнуть, почитать. Одним словом, делайте, что хотите». «Я не открывала ни одной книги с февраля. Можно посмотреть что-нибудь из вашей библиотеки?»